Глава одиннадцатая. Мои странные способности, которые, как я заметила, начали проявляться именно после клинической смерти, все еще волновали меня, а порой причиняли мне неудобства. Я по-прежнему пыталась разобраться в них, но они оказывались для меня все еще загадкой, то есть были для меня за гранью разумного. Я прислушивалась много раз к своим чувствам и ощущениям, но намеренно использовать свои странные способности не могла. Они как невидимый дух подкрадывались ко мне в тот момент, когда я не просто не ждала чего-то, но и даже совершенно не задумывалась о чем-то сверхъестественном. Порой же они, казалось, даже играли со мной злую шутку, если не сказать, испытывали меня на прочность, ставя перед опасностью даже между жизнью и смертью. И вскоре действительно, как оказалось, испытали меня на прочность. Спустя несколько дней я, с утра выйдя из дому, в то время светило яркое теплое солнце, а погода была погожей и благоприятной для пешей прогулки, неспеша направилась в колледж. По пути я заметила, как одна маленькая, худенькая, в позолоченной оправе светлых очков старушка, что находилась в метрах в пяти впереди меня, переходит дорогу. Она казалась еще более хрупкой из-за того, что шла на маленьких каблучках бежевых туфель с закрытой щиколоткой. меня маленькими шагами, она то и дело поправляла на голове вязаный белый берет своими тонкими худыми руками. Под она сжимала черную дамскую сумочку. Старушка то и дело останавливалась и каждый раз внимательно заглядывала в эту сумочку, словно проверяя ее содержимое. Складывалось впечатление, что она несет в ней что-то очень ценное. Ее беспокойный взгляд не сходил с этой сумочки. Она прижимала ее к боку и озиралась по сторонам. Не знаю, почему она привлекла мое внимание, но мой взгляд невольно сопровождал ее весь путь. Я шла следом как загипнотизированная. Неожиданно откуда ни возьмись, метрах в двух от меня появился один крепкий высокий мужчина. Он был в черной куртке с капюшоном на голове. При этом он держал руки в карманах и как-то нервно осматривался по сторонам. Он перешел мне дорогу и теперь следовала за старушкой. Глядя на него, я неожиданным образом ощутила какую-то тяжесть внутри себя. Точнее, почувствовала, как черный сгусток пятна промелькнул передо мной и исходил он не от кого-либо, а именно от этого человека. А уже в следующее мгновение странное предчувствие и сиюминутный порыв внутри меня заставили закричать. «Нет!» Я увидела, как человек в капюшоне, закрывающем почти часть его лица, набросился на старушку. В воздухе резко сверкнул острый предмет. Я с ужасом увидела, как он ударил ее несколько раз по голове со всей силы и схватился руками за ее черную сумку, что находилась в ее руках. Старушка же не могла разомкнуть от нее своих пальцев. Казалось, женщина вцепилась в нее смертельной хваткой. Не знаю, каким образом и как быстро, но вскоре я ощутилась возле них лицом к лицу с нападавшим. Его глаза, их выражение мне запомнилось на всю жизнь, жестокие, с лихорадочным и бесовским взглядом в глазах. «Ряд желтых зубов оскалился в дьявольской злой усмешке. Я попыталась оттолкнуть его от старушки. Человек в капюшоне развернулся ко мне всей грудью, и тут я почувствовала, как что-то остро режущее, силой воткнулось мне в правый бок. Я вскрикнула от боли так, что мне сдавило горло, после чего почувствовала, как у меня перед глазами все потемнело. Но при этом странный свет промелькнул передо мной в виде очертания крыльев, и тут же исчез. Я упала на землю, потеряв сознание». Но ну, наконец наконец-то! Пришла в себя!» Услышала я беспокойный женский голос, когда медленно открыла глаза. Я увидела, что лежу на больничной койке, а рядом со мной, как я поняла, стоит медсестра, невысокая, слегка располневшая женщина, лет сорока пяти. Она, улыбнувшись, заглянула мне в лицо. Ее большие черные глаза сейчас внимательно смотрели на меня. Я огляделась по сторонам. Меня окружали белые стены, белый потолок. Почему-то мне все казалось белым, и лишь несколько железных кроватей стояли в ряд, а возле них тумбочки, но тоже белые. В моем сознании вдруг снова всплыло последнее видение, и это был почему-то взмах белых крыльев. Голос медсестры попытался вернуть меня из воспоминаний. «С вами все хорошо?» «Да», — сказала я, попытавшись кивнуть головой, что принесло мне очередную боль. «Похоже, девушка, выродились в рубашке», — услышала я голос медсестры. Она в эту минуту поправила мне капельницу. «Что произошло?» — проговорила я, почувствовав, как в горле у меня все пересохло, а губы стали сухими. Медсестра наклонилась ко мне и, поддержав за голову, подала стакан воды. Я сделала несколько глотков и почувствовала, что мне стало немного легче. «Ты не помнишь, что с тобой произошло?» — произнесла она, покачав головой. «Смутно». — ответила я и попыталась подняться в постели, но тут же сжалась вся внутри от сильной боли, которая пронеслась в моем правом боку. — Стоп, а вот этого делать не нужно. Резких движений вам сейчас делать ни в коем случае нельзя. — Вас привезли к нам в очень тяжелом состоянии с ножевым ранением, и вы потеряли много крови, но, к счастью... — Что? — переспросила я замолчавшую и задумавшуюся о чем-то медсестру. «К счастью, нож преступника не задел внутренних важных органов, а прошел только сбоку, поэтому опасности для вашей жизни нет. Можно подумать, что в тот момент сам ангел стоял возле вас», сказал, улыбнувшись и подмигнув мне медсестра. Слова медсестры меня насторожили, вернее, заставили задуматься. «Ангел, его тени что-то еще в этом роде?» Я и сама уже не в шутку начинала над этим размышлять. Иначе как объяснить то, что опасность и смерть в последнее время нередко преследуют меня, но при этом, как ни странно, оказавшись возле меня, вдруг проходят мимо? Это, конечно, все спорно, и доказать довольно сложно, да и чем видениями? Но кто в это поверит? В лучшем случае кто-то подумает, всякое бывает, и таким явлением, как силы свыше, может быть место в нашей жизни. Но это в лучшем случае. Худшим же меня просто не поймут, или, что весьма вероятно, посчитают, мягко говоря, фантазеркой. А еще хуже сумасшедшей, видения которой не имеют подтверждений и доказательств даже косвенных. Ведь это все находится за пределами человеческого сознания. И что мне с этим совсем делать? А если еще и вспомнить, как я чудесным и непонятным никому образом вернулась с того света, так это вообще нонсенс. Подумайте, что это тоже мои фантазии. Или буйный плод разыгравшегося воображения, попросту говоря, полный бред? «О, нет», — скажут ученые, на это у них тут же найдется ответ по поводу тех странных биологических процессов, что происходят в организме человека во время разных, так скажем, из ряда вон выходящих ситуаций, даже смерти. Но вот только что делать с моими внутренними ощущениями, которые, как я понимаю, можно на данный момент обозначить либо шестым чувством, либо интуицией. Это тоже фантазии и бред? Ведь таких способностей у меня до определенного времени не было. А попробуй я сейчас подтверди насмешливые слова медсестры по поводу ангелов, поверила бы она мне. Думаю, нет. Скорее всего, заметила бы, что я все еще нахожусь под наркозом или в состоянии шока после ножевого ранения. А может, и того хуже подумала бы, что у меня легкое помутнение рассудка. Такое бывает, когда человек отходит от сильного стресса, который был сопряжен с опасностью для жизни. а точнее, когда сама смерть смотрела прямо ему в лицо, тихо и неподвижно. И он уже почти поверил в то, что вот она пришла, стоит перед ним, и ему никуда от нее не деться. Возможно, мои ощущения после клинической смерти и то, что я, как ни странно, потеряла то чувство страха смерти, которое присуще каждому человеку, в какой-то степени изменили меня и в том числе мои воззрения. И вы действительно подумаете, что я и есть ненормальная, или неадекватная, а может и вовсе потеряла рассудок. Но нет, уверяю вас, это не то и не другое. Просто после всего произошедшего со мной я стала смотреть на саму жизнь и на смерть в том числе по-другому. Конечно, не все смогут понять меня, и это объяснимо. Ведь страх смерти, как известно, самый сильный человеческий страх, который когда-либо жил, живет и будет жить в нем до тех пор, пока, не дай бог, у него не будет возможности испытать ее на себе. а после вернуться назад на Землю, как это и произошло со мной, и с теми немногими, кто побывал там. И это то, что повлияло на всю мою человеческую сущность, изменив ее сознание и наделив чем-то, что до сих пор многим, в том числе мне самой, непонятно, и тем, кто не побывал там.